Часть вторая. Эпицентр. Солнце и вода. Дождь, нудившись с самого утра мелкой промозглой пылью, к обеду превратился в полноценный затяжной ливень. Тяжелые капли рушились на асфальт перед гостиницей, вздувая пузырями стремительно разрастающиеся лужи и разгоняя на них радужные пленки масла. Город, и без того в этот час немноголюдный, вымер. Низкое серое небо казалось еще ближе, еще тяжелее, Вот-вот обрушится всей тяжестью переполненных влагой грозовых облаков, вомнет смешные домишки бески юга в асфальт, сравняет этот чертов городишко с землей, и все как и не было. Это типично для районов, окружающих мертвую зону вокруг эпицентра. Низкое небо, прижимающееся к земле, неустойчивая погода, вечная сырость. Собственно, влажность и создает ощущение близости небес, выступая своеобразной атмосферной линзой. В редкие часы ясной погоды, особенно по ночам, можно бесконечно долго смотреть вверх на яркие звезды, похожие на пулевые отверстия в истине-черных одеждах Господа Бога. И верить становится просто. Вот только хорошая погода в этих местах — редкий гость. «Ну, а потом я приехал сюда, и ты встретила меня своим классическим апперкотом, сестренка», — закончил я свой рассказ и осторожно отнял от лица грелку со льдом. «Челюсть все еще болела, но уже не так сильно». Буги не смотрела на меня. Она сидела, забравшись с ногами в глубокое кресло и укутавшись в плед. В эту минуту она выглядела такой женственной, такой домашней, если бы не пустынный орел, лежащий на подлокотнике, и не болезненная память о радушном приеме. А кроме того, был еще взгляд. Холодный, сосредоточенный, спокойный. Сапш сидел на полу в углу комнаты и старательно делал вид, что его тут нет. Под левым глазом у него наливался синевой монументальный синяк. Дурачок рискнул сунуться между мной и Буги, даже угрожал ей своим смешным парабеллумом. Хотя, может быть, именно это меня и спасло. Я вырубился сразу, отхватив апперкот, но одним ударом Буги явно не ограничилась, потому что у меня болела не только челюсть, но и ребра, и правое плечо, и правое колено. Впрочем, если бы Буги захотела, она могла покончить со мной и с меньшими затратами энергии, уж кто кто а я ее хорошо знал значит она не собиралась меня убивать ну и что мы теперь будем делать спросил я поскольку буги не реагировала на мои слова она впервые за время моего рассказа оглянулась завтра уйдем в трип отец настоял чтобы я пошла с тобой с Абжем. это почти намек макс поракинь мозгами и подумай она стремительно поднялась бросила на спинку кровати плед привычным движением сунула в плечевую кобуру орла и прошла через комнату к двери. «Ложитесь спать. Завтра подниму затемно, и примите душ, вонет от вас, как от козлов». «И тебе спокойной ночи», — подал голос Сабж. «Был рад тебя увидеть. Я бы не рискнул шутить с Буги, когда она не в настроении». Но с прощалась многое. Буги криво улыбнулась ответила. «Извини, Сабж, я, наверное, погорячилась». «Я заметил», — кивнул Сабж. «Но великодушно тебя прощаю. Как думаешь, в этой гостинице можно заказать ужин в номер?» Не так-то просто уснуть, когда все тело болит. Да и дождь барабанил в гостиничную кровлю всю ночь, прекратившись лишь часам к четырем утра. Только тогда я, наконец, провалился в некое беспокойное подобие сна, в котором все время куда-то бежал, от кого-то спасался, прятался, боялся. Мне снились пропитанные влагой подвалы, странные слепые люди, приманивающие крыс игрой на дудках жуткий художник с крестами пластыря вместо глаз. Я осознавал, что это сон, Просто кошмарный сон. Понимал, что надо всего лишь проснуться, но проснуться не получалось. Поэтому я был рад, когда Сапш растолкал меня и сказал, что Буги ждет нас через полчаса на автостоянке. Арендованный здесь же, в Беске-Юге, рыжий пикап неопределяемой краски и года выпуска глухо урчал. Буги сидела, открыв дверь на водительском месте, и курила. Судя по синякам под глазами, спалось ей тоже не сладко. Как и мы с Сабжем, она была одета в темно-зеленый армейский комбинезон. Ничего, кроме оружия и левых документов, ни у кого из нас с собой не было. Все наши вещи оставались в номерах. Я кивнул Сабжу на переднее пассажирское сиденье а сам забрался назад. Лег, насколько позволяло пространство салона, и мгновенно уснул. На этот раз мне не снилось ничего, и за несколько часов пути до Орлиного гнезда я более или менее компенсировал гостиничную бессонницу. Впрочем, несколько раз я просыпался и видел за рулем то буги, то сабжа, вести пикап они мне не предлагали. За несколько минут до въезда в Орлиное гнездо я проснулся окончательно. Желтые, сливающиеся с ландшафтом руины городка, уже можно было разглядеть в небольшой долине, зажатой между поросшими жестким кустарником холмами. Был полдень, и из безоблачного неба взирало на Землю жестокое солнце. После войны, радикально поменявший климат всей планеты, Здесь всегда стоит засуха. Дождевые тучи доходят до границ мертвой зоны, окружающей эпицентр кольцом в 5-6 километров шириной, и проливаются над пограничными городками, вроде Бески-юга. Сюда же дождь заглядывает редко. Лишь осенью безумные шквалы Санта-Берильес приносят непогоду, и тогда тонны воды с неистовой силой обрушиваются на желтую пыль. Такие ливни могут идти по 2-3 недели и меняют пейзаж до неузнаваемости. Ярость воды срывает одни холмы и возводит другие, уничтожает незащищенные оазисы, создает русло недолговечных рек, чьи обезумевшие потоки сносят все на своем пути. Долина, где расположено Орлиное гнездо, превращается в мутное озеро, и бурая вода полностью скрывает развалины городка. Многие подобные селения, оказавшиеся после войны в мертвой зоне, давным-давно либо сравнялось с землей, либо засыпала наносным песком. Но есть и такие, что торчат гнилыми зубами руин по сей день. Когда сила воды иссякнет, и яростное солнце, прорвавшись сквозь облачную завесу, превращает вчерашнюю грязь в желтый песок, трудно поверить, что совсем недавно тут бушевал потоп. Его вызывают многочисленные заброшенные шахты, которыми изрыта почва под городком. Когда-то в них добывали йод и насыщенную им соль. Пикап стоял, Сабш тихо похрапывал смешно съежившись на переднем сиденье и упершись ногами в лобовое стекло. Буги стояла спиной к машине чуть в стороне и курила. Яркое солнце прошивало ее густую шевелюру золотыми нитями и окружало всю фигуру ослепительным ореолом. Я невольно подумал, что сейчас она представляет собой отличную мишень, и усмехнулся. Сабж громко всхрапнул и тут же захлопал глазами. «Приехали?» — пробормотал он, обращаясь к пустому водительскому сиденью. «Почти», — ответил я, — «долина прямо под нами». «Ага», — сказал Сабш, протирая глаза, — «а где буги?» «Вон она курит». Сабш повернулся, проследил за моим взглядом и вдруг совершенно спокойно произнес, «Даже я не промахнулся бы». «Знаю, Сабш». «И она знает. Но я не стану этого делать». «Почему?» «Ну, скажем так, не вижу достаточно веских оснований». Это была неправда. Вернее, не совсем правда». На самом деле, я бы и самому себе не смог толком ответить, почему не выстрелил в нее тогда. «Ясно», — Сапш потянулся, снова огляделся, и так, словно мы только что обсудили не самый удачный матч Буффало-Саймс, сказал, «Тогда дай мне сигарету, Макс, а я попробую разогнуть ноги».